Глава пятьдесят четвертая. Жемчужина нового мира. Вечером того же дня Марианна. Тело ныло от усталости, глаза ослепались, но впервые за долгое время в душе царила полнейшая гармония, словно из-за непроглядных туч наконец выглянуло солнышко, исцелив меня своим светом и живительным теплом. Я видела цель, знала, как до нее добраться. И чётко осознавала, что до полной победы нам осталось всего несколько шагов. Безумно сложных и опасных, но я не сомневалась в успехе, ведь у нас появилась огромная фора. Поверить не могу, что мы перебрали весь жемчуг, пискнула Лили. Я тоже, присвистнула, оценив масштаб выполненной работы. После встречи с родителями я находилась на грани нервного срыва. Радость переплеталась со страхом и паникой. Информации было слишком много. А задачи, поставленные перед нами, казались непосильными. Эмоции бурлили, словно действующий вулкан, угрожая в любое мгновение выплеснуться на окружающих потоком раскаленной магической лавы. И чтобы как-то отвлечься, я приказала Лали выдать мне всю партию наигарского жемчуга и ничего не объясняя, ринулась его проверять. Вначале Родгер и духи смотрели на меня с удивлением и непониманием, но, к счастью, они тактично воздержались от комментариев и ненужных вопросов. Лишь уточнили: могут ли чем-то помочь. А я даже не помню, что ответила. Перед глазами стоял бесконечный поток безупречного жемчуга и всполохи ливовых искр. Я перебирала жемчужины, словно четки во время молитвы, чувствуя, как истерика постепенно отступает и ко мне возвращается способность здраво мыслить. Первое, я нашла жемчужину, хранившую улики. Этот момент стал переломным. И едва на стол рухнула увесистая папка с доказательствами, я с облегчением откинулась на спинку стула и застыла, глядя в потолок и глупо улыбаясь. Просто не могу поверить, что мы это сделали. Разгадали все загадки и нашли, как привлечь к ответу эту проклетущую тварь, Лоренза. До разговора с Ханной я и представить не могла, что в этом волшебном мире существует настолько гнилая душа. Убийца, предатель, подонок, мерзкое чудовище, с которым не сравнится ни один монстр паутины. Твари из Нанки убивали из-за вечного голода и своей природы. Архимаг готов был идти по трупам ради короны и власти. Эте материалы нужно показать Анхелю, сказал Родгер, вырывая меня из размышлений. Я не буду пока говорить, что Ханна и Доминика живы. Не говори, практически прошептала я, не в силах поверить в реальность происходящего. До сих пор казалось, что мне послышалось или я что-то не так поняла. Но Саван подтвердил, что такое возможно. Родгер, Лали и Мигель поддержали его. Даже тапочки и брошь потеплели, подтверждая, что мне это не приснилось. Но я слишком устала. Боялась разочарования и не радовалась заранее. Вдруг что-то пойдет не так. Су и верно молчала, стараясь даже не думать об этом, лишь тихонько молилась. Мари, я в порядке, улыбнулась, перехватив встревоженный взгляд дракона. Просто слишком много событий для одного дня. Но я рада, что мы нашли все улики и инструкцию. Не представляю, как бы переварила такой сумасшедший объем информации, если бы не поиск нужных жемчужин. Тебе следует отдохнуть, сказал Родгер. Давай сварю тебе горячего шоколада со снотворным зеленем и лучше кофе с корицей. Зевнула я. Не хочу никаких эликсиров. Как прикажешь. Мурглыкнул дракон, целуя мою руку. И расскажи, что там интересного в папке с уликами? попросила едва Родгер отошел к шкафчику с кофейными принадлежностями. Хочу сверить информацию и убедиться, что Лоренза уже никуда от нас не денется. О, -о что я вижу! Заинтересованно присвистнула Лоли. Хозяйушка отбросила сомнения и вышла на тропу войны. Что-то вроде того, сонно фыркнула я. Первая волна ажиотажа сошла на нет и постепенно усталость брала своё. Ещё немного и усну прямо в гостиной, уютно свернувшись клубочком возле магического источника. Благо, пока я бродила по тропе воспоминаний, Ариана долечила принца, и два снеговичок пришёл в себя, Родгер отправил его обратно в убежище. Хоть одной проблемы меньше. На смотр Адриана у меня бы точно сил не хватило. После испытаний и поиска улик мне самой требовалась подзарядка от источника. Но несмотря на сонливость, я чувствовала необходимость еще немного поработать, обсудить новости, узнать последние сводки с фронта и выслушать доклад разведчиков. Я осознанно добивалась такой усталости, чтобы вырубиться и продрыхнуть до полудня, не отвлекаясь на размышления. А если пойду спать прямо сейчас? Буду всю ночь смотреть в потолок, прокручивая в памяти встречу с родителями. Информации много, сказал Родгер, поставив джезву на песок. В основном она подтверждает то, что тебе рассказала Ханна. Но есть и несколько досье на старых сообщников Лоренза. Расскажешь? попросила я уютно устраиваясь в кресле. Мы их знаем? Или есть новые лица? Скажем так. Когда-то я знал этих магов. Но все они погибли при весьма странных обстоятельствах двадцать шесть лет назад. Проклятье. Но это было ожидаемо. Не сумев завладеть слезой, Архимаг начал заметать следы, а затем залёг на дно, чтобы спустя четверть века начать всё сначала. Что примечательно, расследование вёл именно Лоренцо, продолжил Роджер. Он повесил убийство на дорийского потрошителя. А через неделю маньяка поймали, и он подтвердил всё на суде. Только эти убийства никак не вписывались в общую картину преступлений, добавила Лали. Я помню это жуткое дело. Тогда многие настаивали на пересмотре и доследовании. Но признания потрошителя подтвердили судебские артефакты правды, поэтому маньяка казнили, а дело закрыли. Закончил за нее дракон. А с учетом новых данных мы сможем возобновить следствие и доказать, что в смерти магов виноват Лоренза, уточнила я. Нет, Архимаг провел колоссальную работу по заметанию следов. Родгер устал от потерь переносицу и, убедившись, что наш кофе еще не готов, принялся рассказывать по гостиной. Скажу больше. Доказательств, которые собрали твои родители, не хватит, чтобы привлечь его к ответу. Что? Хором звали мы слоли. Ты ты шу- шуфтишь? заикаясь уточнила я. Несколько. Этих улик хватило бы 26 лет назад, пояснил дракон. Сейчас половина концов уже бесследно исчезла. Выходит, мы зря это искали. понуро уточнила я, пытаясь сдержать слёзы и разочарование. Я этого не говорил, успокоил меня Родгер. Найденная информация проливает свет на многие загадочные события, произошедшие после митяжа стражей, а ещё подтверждает наши догадки. Но взять архимага под арест мы всё равно не можем, спросила я. Мария. Дракон запнулся, но немного подумав ответил: "Преступников такого уровня лучше вообще не брать под стражу". "Поддерживаю", муркнул Мигель. "Соберём неопровержимые доказательства его вины, чтобы к нам не было вопросов". вычислим всех сообщников и случайно уничтожим во время задержания. Жестоко. Хотя мне ни капли не жали господина Дольче. После того, что он натворил, смерть слишком мягкое наказание. Вы правы, вздохнула я. Показательный суд снова даст ему шанс на спасение. Интриган такого класса найдёт способ выкрутиться даже если мы его с поличным поймаем, кивнула Лали. Будет тянуть время, требовать пересмотры, учитывая, что в нём течёт королевская кровь. Суд будет длиться годами, добавил Родгер. И не факт, что за это время архимаг не придумает, как сбежать из тюрьмы. Что же касается взятия с Паличным, это мы сможем организовать, продолжил Дракон. Одиннадцатый осколок слезы будем призывать прямо на презентации. И Лолис с Мигелем за секут у кого-то заберёшь последнюю часть. Так мы докажем, что именно Лоренцо убил Мариэль, зловеще прорычал Мигель, протянув когтиме по паркету. А за это и так полагается смертная казнь. Согласна, не раздумывая, ответила я. Он должен за всё ответить. Тверь слишком долго и вальгодно разгуливала на свободе. Только я не знаю, сколько времени уйдёт на сбор всех частей слезы, добавила, вспомнив инструкции Ханны. Родители всё очень подробно расписали, но мы сможем отсрочить презентацию ещё на неделю, ответил Роджер, снимая джезву с песка и разливая ароматный кофе по чашкам. Этого должно хватить, но больше тянуть не получится. Пожалуй, за неделю я управлюсь, особенно если Эдвин и Эмильен возьмут веланушку на себя, а я сосредоточусь только на сборе амулета.